П. Сам этот процесс есть сознание, и центр, который наблюдает за ним, тоже является частью сознания. Кришнамурти, в чем состоит следующий вопрос? Б. Какова природа бессознательного? Кришнамурти, это все одно и то же, только в более глубоком слое. Б. Почему же мы не осознаем этот более глубокий слой? Кришнамуртия. Потому что мы слишком активны в поверхностном слое. Б. Таким образом, плотность поверхностного слоя мешает нам осознать более глубокие слои. Кришнамуртия. Я произвожу шум на поверхности. Подобно тому, как бывает во время плавания, так в чем же заключается следующий вопрос? Б. Можно ли слить воедино разные слои? Кришнамуртия. «Нет». «П. Каковы взаимоотношения между мыслью и сознанием?» Кришнамурти. «Я не понимаю этого вопроса, ибо мысль есть сознание». «П. А существует ли еще что-нибудь, кроме мысли?» Кришнамурти. «Почему вы задаете этот вопрос?» «П. Мы начали с того, что я заметила». как вы говорили, о той области, где мысль уместна, и о той, где мысль неуместна, и все же вы утверждаете, мысль есть сознание. Кришнамурти, медленнее. Давайте сделаем здесь остановку. Первым был вопрос о том, является ли мысль частью этого целого. Каковы ее взаимоотношения с сознанием? Сознание и есть мысль, конфликт. страдания, регистрация, память, воспоминания. Когда поверхностное сознание сильно шумит, вы приходите и спрашиваете, каковы взаимоотношения между мыслью и всем остальным? Все это есть мысль. П. Только что вы сказали нечто важное. Мысль есть часть всего этого. Что же тогда составляет все остальное? А. А. Все это есть сознание. Мысль приходит в действие, когда я хочет локализовать себя. Кришнамурти. Верно. Ф. Когда мозг отрезан от мира, тогда никакой мысли нет. в Кришнамурти. А это значит, что мысль стиснута, сдавлена, парализована. Все, что мы описали, память и все прочее, это сознание. И вот мысль приходит в действие, когда я... заинтересовался какой-то его частью. Ученый интересуются материальными явлениями, психолог своей областью. Тогда мысль выступает как систематизатор. Ф. Не является ли мысль сознанием безличного? Кришнамурть. П. Спрашивает, каковы взаимоотношения между мыслью и сознанием? По-моему, это неверный вопрос. П. Почему? Кришнамурть. Между ними нет взаимоотношений, поскольку нет двух. Мысль не есть нечто отличное от всего остального. П. Является ли мысль только частью, или мысль есть все? Кришнаморти. Двигайтесь медленно. Я не хочу сказать ничего такого, что не является истинным. Ф. Границы распространения мысли – это границы сознания. Не будем расширять классификацию. Кришнамурти. «П» задает «Ф» очень простой вопрос. Каковы взаимоотношения между мыслью и всем остальным? «Ф» — то есть между мыслью и другим. У нее нет никаких оснований говорить об этих двух явлениях как об отдельных. «П» — я не согласна с этим, поскольку во всем, что говорит Кришнаджи, предполагается существование другого. Мысль уместна в области техники и неуместна в других областях. И если вам приходится совершать некое действие и стирать мысль, этого оказывается недостаточно. Поэтому тут постулируется другое. А. Я хочу спросить, существует ли в сознании пространство, которое не покрывается мыслью? П. Совершенно верно. Кришнамуртия. Я в этом вовсе не уверен, но я не говорю, что вы не правы, так что продолжать А. Я полагаю, что в сознании существует пространство, которое не является мыслью, и это пространство, часть наследия человека, оно существует. Перешнамурти, не думаю, что в сознании есть какое-то пространство. П. Я хочу задать еще один вопрос, когда я воспринимаю вас... и ощущаю воздействие вашего присутствия. Никакого движения мысли нет, но я сохраняю полную сознательность. Я не могу сказать Кришнамурутию. Почему вы называете это сознанием? Подождите. Двигайтесь медленно. А говорит, что в сознании есть какое-то пространство. Нам нужно ответить на этот вопрос. П. Всякий раз, когда произносите подобное утверждение, вы сейчас же переходите к следующему. Там, где существует пространство, существует и граница. А. Возможно, я употребил не то слово. Кришнамурти, вы употребили правильное слово, но мы не видим, что мешает нам заключить пространство внутри какой-то границы, внутри какой-то линии, внутри какого-то круга. А. Это не будет пространством, если оно содержится внутри круга, квадрата, прямоугольника. Впрочем, в какой-то мере оно является пространством. Кришнамурти. Там, где есть граница, пространства нет. Да, по утверждению ученых, время и пространство связаны друг с другом. Кришнамурти. Но когда мы говорим, что сознание имеет пространство, тогда сознание имеет и время. Не называйте это пространством. Пространство существует только в том случае, если существует время. Время – это ограничение. Пространство, в том смысле, в каком мы употребляем это слово, в сознании не существует. Такое пространство – нечто иное. Оставьте на минуту эту тему. Какой следующий вопрос? П. Если мы приближаемся к вопросу с этой точки – Я спрашиваю о том, как относится мысль к сознанию. Содержится ли мысль в сознании? Кришнамурти, не употребляйте слово «отношение», ибо оно предполагает наличие двух, а мысль подразумевает все. Мысль есть сознание. Не употребляйте данного слова в ином значении. П. Да, мысль – это сознание. Слушанье есть сознание. учение есть сознание. Если мысль – это сознание, разве мысль не связана тогда с видением, как с сознанием? Кришнамурти, задайте вопрос так. Существует ли такое состояние ума, когда никакого учения нет? Понятен ли вам вопрос? П. Теперь вы оставили нас далеко позади. Ф. Есть области, в которых мы действуем бессознательно. В большинстве своем наши взаимоотношения недостижимы для сознания. Я действую бессознательно.